Глава 37. Желание. Существовали определенные схемы, гарантировавшие победу. Если Джаред и Кайл играли вместе, их команда выигрывала. Если Джаред играл с Йеном, то побеждала их команда. Мне казалось, что Джареда невозможно обыграть, пока я не увидела, как братья играют вместе. Поначалу чувствовалась некоторая неловкость, ен напрягся, оказавшись в одной команде с Кайлом, Но спустя несколько минут схема заработала. Схема, существовавшая задолго до моего прибытия на эту планету. Кайл предугадывал каждое движение Йена и наоборот. Они понимали друг друга без слов. Джаред перетянул на свою сторону лучших игроков Бранта, Уэса, Энди, арона Лили и Мэгги на воротах. И все равно Кайл с Йеном одержали победу. «Ладно, ладно», — сказал Джеб, одной рукой перехватывая мяч, запущенный в ворота Энди, — И засовывая его под мышку, по-моему, ясно, кто победил. «Извините, что обламываю весь кайф, но работу ждет. К тому же, если честно, я выжат, как лимон». Послышались вялые возгласы протеста, кто-то застонал, однако в основном люди смеялись. Никто особенно не расстроился из-за того, что веселье подошло к концу. Было ясно, что ни один джеб выдохся. Некоторые уселись на корточки прямо там, где стояли, и, опустив голову между коленей, восстанавливали дыхание – Народ потянулся из пещеры небольшими группками, вероятно, на кухню. Я подвинулась, освобождая проход. В темноте сложно было судить о времени, но по ощущениям приближалось время обеда. В просветы между направляющимися к выходу фигурами я наблюдала за Йеном и Кайлом. Когда Джеб объявил результат, Кайл поднял руку, подставляя Йену открытую ладонь, но тот с невозмутимым видом прошествовал мимо. Тогда Кайл поймал брата за плечо и развернул к себе. Йен сбросил руку Кайла. Я напряглась. Похоже, назревала драка. Кайл выкинул кулак, целясь Йену в живот. Йен с легкостью увернулся, и я поняла, что Кайл бил не всерьез. Он засмеялся, дотянулся своей ручищи до головы Йена и взлохматил шевелюру брата. Йен оттолкнул руку Кайла, с трудом сдерживая улыбку. — Классно сыграли, братишка, — донесся голос Кайла. — Не разучился еще, смотрю. — Вот придурок, — ответил Йен. — Тоже мне умник нашелся. Кайл снова ударил в полсилы. На этот раз Йен перехватил его руку и скрутил брата в борцовском захвате. Он больше не скрывал улыбки, а Кайл ругался сквозь хохот. Со стороны это выглядело жестоко. Я сощурилась, напряженно следя за их возней. В памяти всплыла картина из воспоминаний Мелани, Три щенка катаются по траве, яростно тявкают и зубы, словно их самое заветное желание перегрыть глотку братьям. «Дурачатся», — подтвердила Мелани. «Братские узы нелегко разрушить». «И правильно, так и должно быть. Если Кайл нас все-таки не убьет, они помирятся». «Ага, и если», — мрачно повторила Мелани. «Проголодалась?» Я подняла глаза, и на короткий мучительный миг сердце замерло. Похоже, Джаред все еще мне верил. Я помотала головой, собираясь силами для ответа. «Не знаю, устала что-то. Странно, я ведь ничего не делала». Он протянул мне руку. «Не бери в голову», — предупредила Мелани. «Он просто пытается быть вежливым». «Думаешь, я не понимаю?» Я ухватилась за его руку, только бы он не заметил, как дрожат мои пальцы. джарет осторожно помог мне подняться на ноги, точнее, на ногу, Я балансировала на здоровой ноге, не зная, что делать дальше. Джаред смутился, но руки не отпустил. Между нами оставалось свободное пространство. Я покраснела при мысли, как смешно буду выглядеть, скача на одной ноге по пещерам, и хотя я не опиралась на его руку, мои пальцы крепко сжались вокруг его. «Куда?» э Я задумалась. «Даже не знаю. Кажется, возле норы на складе все еще лежит матрас». Джаред недовольно нахмурился. Эта идея нравилась ему не больше, чем мне. И тут чья-то сильная рука подхватила меня под локоть, поддержала. — Я ее отведу куда надо, — сказал в Лицо Джареда застыло. Я помнил это выражение. Так он смотрел на меня, когда не хотел, чтобы я догадалась, о чем он думает. Только вот сейчас смотрел он на Ена. Мы как раз решали, куда. Она устала. Может, в больницу?» Мы с еном одновременно покачали головой. Мне не хотелось возвращаться в лазарет после ужаса, проведенных там дней, особенно теперь, когда пустовала койка у Уолтера. «У меня есть для нее место получше», — сказал Йен. «Эти койки жесткие, как камень. на она вся в синяках. Джаред до боли сжимал мне руку, но я жаловаться не собиралась». «Может, пообедаешь?» предложил Йену Джаред. «Ты, наверное, проголодался. Я ее отведу, куда скажешь?» Йен мрачно фыркнул. «Обойдусь». «Видишь ли, Джаред, Анне нужен не просто провожатый. Не уверен, что тебе будет комфортно, вряд ли ты дашь ей то, в чем она нуждается, понимаешь?» Йен замолчал, наклонился и быстро подхватил меня на руки. Я охнула, когда он случайно задел больной бок. Джаред вцепился в мою ладонь так, что у меня покраснели кончики пальцев, Пожалуй, на сегодня ей и без того достаточно. Ступай-ка ты на кухню. Они смотрели друг на друга, а мои пальцы потихоньку немели. да я ее отнесу. Наконец тихо произнес Джаред. Попробуй. Усмехнулся Йен и протянул меня ему. Джаред вгляделся мне в лицо, вздохнул и выпустил мою руку. Как же больно, — пожаловалась Мелани. Она говорила о щемящей боли в груди, Покалывание в онемевших пальцах ее не беспокоило. «Прости. Что поделаешь?» «Он не твой. Да, я знаю». «Ох, прости». С едва заметной торжествующей улыбкой Йен направился к выходу. «Пойду-ка я с вами», — сказал Джаред. «Есть разговор». «Как знаешь». Мы двинулись по темным туннелям. Джаред беззвучно шел следом, словно его с нами не было. Только возле освещенного кукурузного поля он зашагал рядом, Мы прошли большую пещеру и остались втроем. — Ты веришь Кайлу? — спросил Джаред Йена. Йен хмыкнул. Он гордо именует себя человеком чести. — В обычной ситуации я бы ему поверил, но... В общем, я с него глаз не спущу. — Хорошо. — Йен, ничего не случится, — сказала я. — Я не боюсь. — И правильно. Тебя никто больше и пальцем не тронет. Здесь ты будешь в безопасности. — «Было трудно оторвать взгляд от его сверкающих глаз, трудно сомневаться в его словах». «Да», — согласился джарет — «это точно». «Он шел чуть позади, и я не видела выражения его лица». «Спасибо», — прошептал я. Йен остановился у красной и серой створок, что загораживали вход в его пещеру. «Откроешь?» — Йен кивнул на дверь. Джаред не шелохнулся. На его лице опять появилось сдержанное выражение — «Твоя комната?» «Хорошенькая ты выбрал место», — скептически заметил Джаред. «Теперь это ее комната». Я закусила губу. Я хотела возразить, что комната, конечно же, не моя, но не успела. Джаред продолжил расспрос. «Где будет жить Кайл?» «С Уэсом на время». «А ты?» «Пока не знаю». Они смотрели друг на друга, как бы оценивая. «Ен, это заговорила было я». Ох, извини, Ян словно только что сообразил, что держит меня на руках, как будто я вдруг стала невесомой, и он про меня забыл. Ты же устала. Джаред, придержи, пожалуйста, дверь. Джаред резко дернул красную створку и задвинул ее за серую. В лучах полуденного солнца, льющихся сквозь узкие трещины в потолке, я впервые рассмотрела комнату Яна. Не такая светлая, как комната Джареда и Джейми, она была меньше и более соразмерной, потолок ниже, округлая. Почти как моя старая нора, только раз в десять просторнее. На полу у противоположных стен лежало два одинаковых матраса, между ними оставался узкий проход. У дальней стены стоял невысокий деревянный шкаф. С левой стороны на нем высилась стопка одежды, две книги и колода игральных карт. Правая сторона пустовала, но по следам на пыли можно было определить, что недавно здесь лежали чьи-то вещи. Йен осторожно опустил меня на правый матрас, устроил поудобнее мою больную ногу и подоткнул под голову подушку. Джаред стоял в проходе лицом к коридору. — Так удобно? — спросил Ян. — Да. — Устала? — Ага, только непонятно, с чего бы это. Последние дни я только и делаю, что сплю. Телу требуется сон, чтобы были силы на поправку. Я кивнула. Веки сами собой слипались Чуть позже я принесу тебе поесть. Ни о чем не волнуйся. — Спасибо. — Ян? — Да. — Это твоя комната, — пробубнила я. — Само собой, ты будешь спать здесь. — Ты не против? — Почему я должна быть против? — Вообще-то неплохое предложение. Так я смогу за тобой присматривать. — Поспи. — Хорошо. Мои веки сомкнулись. ен погладил меня по руке и встал. Спустя несколько секунд деревянная дверь тихо стукнула о камень. — Что ты творишь? — вскинулась Мелани. — «А? Что опять не так?» «Аня, ты почти человек. Ты должна понимать, Йен решит, что ты его пригласила». «Пригласила? Я не понимала, куда она клонит». «Ничего подобного. Это его комната. Тут две кровати. В пещерах слишком мало жилого места. Не занимать же мне одной целую комнату. Само собой приходится делиться. Йен же понимает. Точно знаешь?» «Аня, разуй глаза. Он начинает...» ну, «Как бы получше тебе объяснить...» «Чувствовать к тебе то же самое, что ты чувствуешь к джароду Разве ты не видишь?» Я умолкла, ощущая глухие удары сердца. «Не может быть!» — наконец сказала я. «Как думаешь, сегодняшние события как-то повлияют на Аарона и бранта Тихим голосом спросил Йен за дверью. «Ты про Кайла?» «Угу! Раньше они ничего не предпринимали, потому что Кайл...» Вызвался сделать черную работу за них. — А, понял. Я с ними поговорю. — Думаешь, этого будет достаточно? — спросил Йен. — Они обязаны мне жизнью. За ними должок, так что мне они не откажут. Ты понимаешь, что на кону ее жизнь? Последовала пауза. Мы за ней присмотрим. Наконец сказал Джаред, и снова долгое молчание. — Есть, собираешься? — спросил Джаред. «Думаю, я пока побуду здесь, а ты...» Джаред не ответил. «В чем дело?» — спросил Йен. «Ты что-то хочешь мне сказать, Джаред?» «Девушка в твоей комнате...» — медленно проговорил Джаред. «Да?» «Это тело ей не принадлежит». И... Голос Джареда стал жестким. «Руки не распускай». «Ревнуешь?» — фыркнул Йен ревность тут ни при чем. Неужели? Теперь в голосе Йена проступал сарказм. Анни так или иначе прислушивается к Мелани. Это даже можно назвать дружбой. Только вот, судя по всему, решение принимает Анни. Представь, что ты Мелани. Что бы ты чувствовал на ее месте, если бы кто-то вот так захватил твое тело? «Ты в ловушке, кто-то другой управляет твоим телом, а ты не можешь за себя постоять. Хотел бы ты, чтобы с твоими желаниями, с теми, о которых известно, считались хотя бы другие люди?» «Ладно, ладно, я понял, учту...» «Что значит «учту»?» — возмутился Джаред. «Это значит, я подумаю над твоими словами». «Тут и думать нечего», — твердо возразил Джаред. «Я представила выражение его лица. Зубы сжаты, на скулах играют желваки». Тело и запертый внутри человек принадлежат мне. Ты уверен, что Мелани все еще чувствует? Мелани всегда будет моей, а я ее. Всегда. Внезапно нас с Мелани охватили совершенно разные чувства. Она парила, окрыленная, а я... Мы с нетерпением ждали продолжения разговора. «Представь себя на месте Анни», — почти прошептал ген «Представь, тебя засунули в человеческое тело, выпустили на далекой планете, но оказалось, что среди своих ты чувствуешь себя чужим. У тебя настолько добрая душа, что ты готов спасти отнятую жизнь и чуть не погибаешь, пытаясь вернуть девушку обратно в семью. Представь, что ты очутился среди кровожадных инопланетян, которые не испытывают к тебе ничего, кроме ненависти, тебя мучают и пытаются убить снова и снова». Его голос дрогнул. «И несмотря ни на что...» Ты спасаешь и лечишь этих людей. Разве ты не заслуживаешь права на жизнь? Неужели ты не заработал хотя бы это право? Джаред мне ответил. У меня на глазах выступили слезы. Неужели Йен так высоко меня ценит? Неужели он и впрямь считает, что я заслужила право жить здесь? Ты меня понимаешь, настаивал Йен? Я, я подумаю над твоими словами. Подумай. И все-таки... Йен со вздохом его прервал. Не волнуйся. Несмотря на тело, Аня все-таки не совсем человек. Похоже, она несколько иначе реагирует на физический контакт. Теперь Джаред смеялся. Это твоя теория. Что смешного? Она реагирует на физический контакт. Еще как реагирует. Джаред внезапно стал серьезным. Вполне по-человечески. Или ее тело реагирует. Мое лицо вспыхнуло. Йен молчал. «Ревнуешь, Оши?» «Вообще-то да. Как ни странно. Голос Йена звенел от напряжения. Как ты это выяснил?» «Теперь уже Джаред замялся. И я провел что-то вроде эксперимента». «Эксперимента?» «Только он пошел не совсем так, как я задумал. Мелани меня ударила». Прозвучал насмешивый голос Джареда, и я мысленно увидела, как в уголках его глаз собрались морщинки. «Мелани, тебя ударила? Да уж не Аня. Видел бы ты ее лицо». «Что? Эй, Йен, спокойнее, дружище». «Ты хоть на миг задумался о том, что ты с ней делаешь?» — прошепел Йен. «С Мелани? Нет, с Ани, болван!» «С Ани?» — спросил Джаред, ошеломленный подобной мыслью. «Иди отсюда, поешь и не подходи ко мне хотя бы пару часов». Йен резко, но тихо отодвинул створку, проскользнул в комнату и прикрыл дверь. Он встретился со мной взглядом, удивился, что я не сплю, и, похоже, расстроился. В его глазах полыхнул, и медленно угас огонь. Он сжал губы, склонил голову на бок и прислушался. Я тоже прислушалась, но Джаред беззвучно ушел. Йен еще немного подождал а затем со вздохом плюхнулся на край своего матраса. «Кажется, мы разговаривали слишком громко», — сказал он. «Пещера хорошая слышимость», — прошептала я. Ен кивнул. «Ну, наконец, — наконец сказал он. — И что ты думаешь?»